Украина – одна из основных зон заготовки чабреца. На ее территории произрастает 35 его видов. Сбор всех их допускается. Ботаническая характеристика. Чабрец ползучий, полукустарничек с распластанными по почве тонкими стволиками с приподнимающимися или стоячими ветвями высотой до 10 сантиметров. Листья супротивные, короткочерешковые, цельнокрайние, ланцетные, эллиптические, мелкие, жесткие. Цветки розово-лиловые собраны в головчатое соцветие. Плоды – темно-бурые орешки длиной около 0,6 мм, созревают в августе. Размножается чебрец семенами и вегетативно с помощью укореняющихся побегов. Растение обладает сильным приятным запахом, образует дерновники, с лечебной целью используют траву. Химический состав. Трава чабреца содержит эфирное масло, в состав которого входят тимол и карвакрол. В незначительных количествах в эфирном масле найдены цимол, барниол, пенен, терпинен терпенеул и другие терпеновые соединения. Обнаружены также дубильные вещества, флавоноиды, урсоловая, кофейная, хлорогеновая и алианоловая кислоты, горечи и минеральные соли. Использование в современной медицине. Лечебные свойства чебреца определяются наличием в нем эфирного масла Составной частью которого является тимол и его изомер карвакрол, оказывающие бактерицидное действие на кокковую патогенную флору и бактериостатическое на граммотрицательные микроорганизмы. Препараты чебреца используются в основном как отхаркивающее, седативное, антисептическое и противосудорожное средство. Настой и отвар тимьяна, ползучего, часто применяют для полоскания при воспалительных заболеваниях полости рта и ротоглотки, вызванных гнойродными бактериями. Голеновые формы растения назначают при ларингитах, трахеитах, бронхитах и бронхопневмониях. Настои и отвары растения широко используются для приготовления лечебных ванн и в качестве примочек, влажных повязок при кожных заболеваниях. Успешно применяются препараты чабреца и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся снижением желудочной секреции, атонией или спазмами кишечника. При лечении препаратами чабреца у больных исчезают боли в животе, нормализуется пищеварение, микрофлора кишечника за счет дезинфицирующих свойств травы. Чабрец оказывает общеукрепляющее действие на организм, особенно при интенсивном умственном труде – бессоннице. Для приготовления настоя и отвара чабреца берут 10 граммов 2 столовые ложки сырья, помещают в заранее подогретую в течение 15 минут эмалированную или фарфоровую посуду, наливают 200 мл один стакан воды комнатной температуры. Закрывают крышкой. Нагревают на водяной бане в кипящей воде при частом помешивании 15 минут. Отвар 30 минут. Охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут. Отвар 10 минут. Процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный настой или отвар хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке 2-3 раза в день. Для лечения алкоголизма принимают настой из смеси трав. Четыре части чебреца, одна часть полыни горькой и одна часть золототысячника. Аптеками заготавливаются в недостаточном количестве. Принимает по одной столовой ложке три раза в день, срок лечения 2-3 месяца. Экстракт чебреца входит в препарат Пертусин, применяемый в педиатрии при остром и хроническом бронхите и коклюше.